Глава 26. Разговор с Димоном затянулся за полночь, поэтому, когда ровно в семь утра заголосил будильник, я стукнула его по голове и решила поспать еще 5 минуточек. Когда глаза открылись в следующий раз, стрелки показывали 10. Меня смело с кровати, понесло в ванную, потом на реактивные тяги доставило в кухню. Лапуля сидела за столом и, высунув кончик языка, старательно писала что-то в тетради. «Каша на плите», — пробормотала она. «Мне сегодня контрошку сдавать, я ее красиво переписываю». «Попроси Димона отпечатать текст», — посоветовала я. «Не-а, преподша требует от руки», — пояснила Лапуля. «Иначе не верят, что работа собственная». «Заголовочек надо красным выделить, текст аккуратненько накалякать с заглавненькими буквочками, а в абзацах цветочки нарисовать. Если ей оформление понравится, я зачет автоматом получу по какому предмету столь суровые требования, поинтересовалась я, впуская кошку Терешкову, которая не применула прилететь к моему позднему завтраку. «Великие русские художники», — нараспев произнесла Лапуля. «Один по выбору. Слушай, у нас есть клеящий карандаш?» Я запустила руку в корзиночку со всякой ерундой, которая живет на своей «Вот». «Ой, спасибки!» — поблагодарила Лапуля. «Сварить тебе кофеёчку?» «Лучше занимайся докладом», — отмела я ее предложение. Быстро сложила сумку, выскочила на лестницу и налетела на милиционера, который собирался звонить в нашу дверь. «Что вам надо?» — не слишком любезно спросила я. «Заявление по поводу пропажи младенца». Пиркум Какеля. смущенно произнес парень. «Разве вам не сказали? Давным-давно все в порядке», — остановила я юношу. «Типа он дома?» — обрадовался тот. «Я из Центра по изучению общественного мнения граждан по поводу действий сотрудников правоохранительных органов в отношении...» «Слушай, я опаздываю на работу. Скажи коротко, чего хочешь?» — потребовала я. «Поставь отметку сотрудникам. Оцените правильность их действий в момент розыска пропавшего», — отчеканил незваный гость. «Отлично сработали», — буркнула я. Все? «Нет. Надо по-другому ответить», — не согласился юноша. «Вот здесь, на листочке, галочку поставить. Внимательно прочитайте вопрос». «Давай скорей!» – рассердилась я и схватила протянутый листок. «Оцените правильность реакции и поведения милиции, приехавшей бороться с правонарушением на вашей собственности. Да, нет». «Вот уж глупость!» – взвелась я. «Как можно ответить «да» или «нет» на такой вопрос?» «Не знаю», – вздохнул паренёк. «Я всего лишь лаборант исследовательского центра. Думаю, если да, то хорошо». Я быстро поставила в графе значок и поспешила к машине. Всемогущий коробок легко нашел адрес мужчины с оригинальной фамилией Хватайка. Не спрашивайте, где, все равно я не знаю, где наш хакер выуживает свой улов. Он узнал, что Семен Хватайка фрилансер. Модное слово означает, что Сеня работает на дому. Он ювелир, живет за счет частных заказов, а еще ремонтирует бижутерию для одного торгового центра. В офис Хватайка ездит редко. Его мать скончалась, Семен не женат. Адрес он никогда не менял. Дом, в котором жил брат Игоря. Выглядел не самым лучшим образом. Одна радость, он располагался в центре, в тихом переулке неподалеку от станции метро. Вероятно, пятиэтажка готовилась к расселению. Часть окон на лестнице была демонтирована, а двери в квартиру напротив апартамента в хватайке оказались сняты. Наверное, в здании прорвало канализацию. Запах тут стоял такой, что меня затошнило. Чтобы успокоить дергающийся желудок, я запихнула в рот жвачку. Бросать обертку от мятной подушечки на пол неприлично, даже в свинарнике. Я увидела около квартиры хватайки помойное ведро без крышки и замерла. Прямо сверху на куче отбросов лежали белый халат, шапочка и стетоскоп. Я быстро сделала несколько снимков мобильным телефоном, позвонила Димону, а потом, не обнаружив звонка, аккуратно заколотила кулаком в дверь. «Уже говорил, я не поеду в Зябликово», — донеслось из за створки. «Давайте жилье в центре». Дверь приоткрылась. На пороге маячил оживший фоторобот, темноволосый мужчина с усами, перетекающими в аккуратную бородку и в больших очках. Великаном его было трудно назвать, рост примерно 1,65 шестьдесят пять. Он был не особенно мускулистом и выглядел очень злым. «Какого черта явились?» накинулся он на меня. «Думаете, я дурак, как мои соседи?» «Нет, я отлично знаю свои права. При расселении положено давать квартиру в том же районе, точка». «Я не имею никакого отношения к районной управе», — улыбнулась я. «Можно войти?» На лестнице ужасный запах. Семён посторонился, я втиснулась в крохотный предбанник. «Тесно у вас. Наверное, рады переезду». «Только не взябликова», — рявкнул хватайка. «Нашли дурака. Дадут площадь в Центральном округе, никуда не денутся. А вы кто?» «Татьяна Сергеева, представитель адвокатской конторы, лихо соврала я. Пришла по поводу завещания». Чего? поразился хозяин. «У вас нету родственников, которые могут оставить вам имущество?» — в свою очередь поинтересовалась я. «Может, очень дальние?» — предположил ювелир. «Я с ними не знаком». «Разрешите помыть руки?» — попросила я. «А потом я введу вас в курс дела». «Пожалуйста», — кивнул Сеня. «Дверь перед вами, не запутайтесь. «Осторожно с унитазом, не смывайте одним махом, спускайте воду из бачка маленькими порциями, у нас с канализацией аут». «Догадалась», — вздохнула я и заперлась в санузле. Помещение было крохотное. Спрятать Ренату здесь Семён не мог бы. Маленькая сидячая ванна, кукольный рукомойник и впритык к нему унитаз. Я открутила кран, намочила руки и вышла в коридор. «Двигайте на кухню», — крикнул хватайка но я намеренно направилась в комнату и увидела там диван, стол у окошка, шкаф, телевизор и холодильник. «Чаю хотите?» — неожиданно любезно спросил Семен, заглядывая в спальню-кабинет-гостиную. «Да, извините, я ошиблась дверью», — прикинулась я дурочкой. «На моих восемнадцати жилых метрах заплутать трудно», — вздохнул ювелир. Кухня оказалась немыслимо тесной. Двухкомфорочная плита, мойка и откидная доска, исполняющая роль стола, вот и вся обстановка. «Господи, сколько здесь метров!» — вырвалось у меня. «Три», — усмехнулся Семен. «Простор и комфорт». Мама получила жилье временно, но осталась здесь на всю жизнь. Сколько себя помню, она мечтала отсюда уехать, но не удалось. Странным образом, мать всегда оказывалась второй в очереди на новое жилье. Лишь сейчас, когда тут все сгнило и покосилось, здание решили расселить. Так в чем проблема? Вам знаком, Григорий Игоревич, Винев? Спросила я. Семен моргнул, но «Ну, знаком не точное слово. Я о нем слышал. И никогда не видели? Встречались, отделался коротким ответом Хватайка. Винев умер, сообщила я. И его сын Игорь тоже. На лице хватайки не дрогнул ни один мускул. А я при чем? Григорий Игоревич, вам отец, вздохнула я. Ювелир подпер подбородок рукой. «Неправда». «Вы потрясающе похожи на своего сводного брата Игоря», отметила я. «Ну и что?» сердито буркнул ювелир. «Глупо отрицать столь очевидное родство», продолжала я. Хозяин выпрямился. Я появился на свет из-за глупости мамы и ее случайного кавалера. Григорий Игоревич обо мне не заботился. Алиментов не платил, своим ребенком не признал». В паспорте у меня стоит фамилия Хватайка, а отчество я получил Робертович. Наивной маме в юные годы оно показалось аристократичным. К Венёву она обратилась после моего рождения всего пару раз. Мы жили очень бедно. Мама работала в сапожной мастерской, шила на швейной машине. Зарплата 2 копейки. Мамуля веселая была, на нее мужчины заглядывались. Я ее никогда не осуждал. У нас была не такая уж и большая разница в возрасте, 18 лет. Я молча слушала Семена, который выдавал грустную, но вполне заурядную историю. Разбитная Лилечка Хватайка, хлебнов на дискотеке алкоголя, случайно оказалась в одной постели с Винёвым. Результатом однодневной любви стала беременность. Почему Лилия не сделала аборт? По какой причине родила мальчика? На эти вопросы ответа нет. Став взрослым, Сеня понял, мама абсолютно неразумное существо, которое предпочитает ни о чем не задумываться. «Нет денег?» «Появится?» — легкомысленно щебетала Лиля, разглядывая рваные сапоги сына. «Неужели у тебя ноги промокают? Ерунда. Сейчас подошью внутрь стельки из картона. Не хнычь. Когда денег раздобудем, будет тебе новая обувь. Почему после появления сына на свет Лиля не поехала к Венёву сразу, не потребовала алименты, не подала в суд для установления отцовства, не ждите ответа?» До семи лет Сеня не знал, что его отец жив. Когда мальчик заговаривал про папу, Лилия отвечала «Роберт был летчиком, он погиб на задании». Правда, через пару месяцев версия менялась. Мама, легко забывавшая собственное вранье весело чирикала. Роберт был капитаном дальнего плавания, он утонул, спасая корабль. Космонавт, полярник, водолаз, пожарный. Профессии менялись, фотографий родителя в доме не имелось. Фамилия у Сени в метрике стояла мамина. В конце концов умный мальчик перестал задавать вопросы правда, выяснилось случайно. Как-то раз Лиле стало плохо ночью, у нее отчаянно заболел живот. Еле-еле дотянув до утра, мама пошла в поликлинику, прямо из кабинета ее отправили в больницу на операцию. Лилечка позвонила сыну и приказала «Запоминай адрес, езжай к Григорию Игоревичу Винёву, это твой родной отец, скажи мать в клинике, мне не с кем жить, он тебя временно пригреет». Представляете степень наивности и пофигизма Лилии? если она вот так отправила Сеню к отцу. Хватайка не позаботилась предупредить мимолетного любовника о встрече с сыном, про которого тот никогда не слышал. Легкомыслие ее зашкаливало за все пределы. Дверь мальчику открыла Алевтина. Игорек, воскликнула она. «Почему так рано? У тебя шесть уроков». «Я Сеня», — заявил ребенок, пришел к своему папе, Григорию Игоревичу. Мама заболела». Алевтина пару раз моргнула, потом сказала «Очень рада, входи, ты как раз успел к обеду». Семён примолк, потом взял из пачки сухарик и принялся методично его крошить. «Алевтина была очень хорошей», — тихо сказал он. «Очень-очень. Удивительно, как такая добрая женщина уживалась с Григорием Игоревичем. Тот считал всех охотниками за его деньгами, даже законно рождённого сына в ежовых рукавицах держал. Со мной вообще дело иметь не хотел». Алевтина же всех детей любила. Тем не менее, вас в тот день не оставили в доме, или я ошибаюсь, спросила я. Семен вздохнул. Наше сходство с Игорем было невероятным, а Алевтина сразу поверила, что я сын Григория Игоревича, но отец категорически отказался даже поговорить со мной. Помнится, они с женой долго спорили в другой комнате, потом меня забрала домработница Ира Малышева. Она жила в соседнем доме, через дорогу от хозяев. У Малышевой был сын Рома, приятный парень, старше меня на несколько лет. Вот у них я и прожил до маминого выздоровления. Рома меня в школу возил. Вставать приходилось очень рано, я не высыпался, но это была единственная неприятность. Знаете, у них было так хорошо. На лице Семёна заиграла улыбка. Мама готовить не любила, сварит кастрюлю макарон на неделю и хорошо, или картошку в мундире. Дело не только в бедности. Ирина тоже не шиковала, но она у плиты стояла, выдумывала всякие кушанья. Сделает бульон, мясо из него провернет и блинчики сварганет, Или гречневую кашу заправит жареным луком. дешево, но очень вкусно. У Романа игрушки имелись всякие, а у меня ничего. Книги хорошие, а не учебники для первого класса, я впервые у Малышевой увидел. И отец Романа на самом деле был героем, участковым милиционером. Он погиб, задерживая опасного преступника. В большой комнате висело его фото в форме. Кириллу Сергеевичу посмертно орден дали. Рома мне его показывал и говорил, «Скоро получу аттестат и поступлю в школу милиции. Меня, как сына погибшего сотрудника, без экзаменов возьмут. Стану потом министром МВД». Понимаете, мы вроде были в равном материальном положении, но Рома имел дома любовь, тепло, ласку, а у меня всегда были лишь скользкие макароны. У Ирины на окнах висели простые, но чистые занавески, У матери были голые стекла. Малышева отлично шила, вязала, Рома голял в свитерах, красивых брюках, а я была одет как оборванец, понимаете? Я кивнула. «Конечно. Вы подружились с Романом?» Семён смял со стола крошки. «Да, брал с него во всем пример, бежал к нему с любой проблемой. У меня никогда раньше не было такого друга. Ирина меня тоже поддерживала, и, как ни странно, Алевтина мне помогала». Деньги давала, просила только Григорию Игоревичу ничего не сообщать. Как-то она выкручивалась. Муж ей на хозяйство фиксированную сумму выделял. Из нее для меня деньги выделялись. «А с Игорем и Соней вы контактировали?» — спросила я. Семен помотал головой. «Нет, я к Венёвым не ходил». Ира рассказывала, что брат с сестрой вечно ругались. Григорий Игоревич Софью не любил. Не родная кровь», — поддакнула я. Похоже, Винев считал своим ребенком лишь Игорька. Тот родился в законном браке от любимой жены. «Не знаю, что он там считал», — сердито ответил Сеня. Но в конце концов Соня из семьи сбежала. Бедная Алевтина ужасно переживала. Думаю, она пыталась девочку назад вернуть. Та опрометчиво выскочила замуж за недостойного типа. В общем, Софья доставила матери много переживаний. «А вот Соня сказала, что видела вас у Виневых в гостях. Решила я уличить хватайку во лжи. «Ну да», — согласился Сеня, «было». Мать умирала, попросила, чтобы я Григория Игоревича к ней в больницу привел. «Зачем?» — изумилась я. «Ваш отец не поддерживал отношения с мимолетной любовницей?» Сеня поморщился. «Когда мама заболела, врач ей прямо сказал, ничем помочь нельзя, вам осталось меньше года». Некоторые доктора излишне жестоки, вздохнула я. «Мама очень испугалась», — продолжил Сеня, «ударилась в религию, попала в какую-то общину». Неприятно, поддакнула я. Наоборот, неожиданно не согласился со мной Семен, ей там внушили, что любой человек непременно попадет в рай, надо лишь попросить прощения у всех, кому в этой жизни сделал плохо. Вот мать и направила меня к Григорию Игоревичу. И как он поступил? заинтересовалась я. Семен ухмыльнулся. У вас есть сомнения? Никуда он не пошел. Я его уговаривал, умолял, чуть ли не на колени вставал, но нет. В какой-то момент он как заорет «Хитро придумали. Я в больницу припрусь, а там свидетели. Подтвердят потом на суде, что признал Григорий Венёв внебрачного сына. Ты получишь право на мое имущество. Да я не дурак. Не надейся. Все официально завещано Игорю. Он единственный достоин моего капитала и дела». Но я плюнул ему в рожу и ушел. Красиво расстались. «Да уж», — крякнула я. «Спасибо, Рома помог», — продолжал хватайка. Он парик нацепил, костюм натянул и к маме в больницу пришел. Она совсем уже плохая была. Григория не помнила внешне, да и соображала из-за болезни туго. Вот и сошло нам это представление с рук. Она перед Ромой за мое рождение покаялась, тот ее простил. Умерла мама со спокойной душой. Очень надеюсь, что в той секте говорили правду, и она сейчас в раю. «Хорошо бы им с Григорием Игоревичем на том свете не встретиться», – вздохнула я.